Юлия Шилова. Золушка из глубинки или хозяйка большого города. Криминальная мелодрама. Москва, издательство Эксмо, 2005 год. Посвящение. Москва это город необычайно сильных и неординарных личностей. И одной из них мне и хочется посвятить свой новый роман. Героине моего нового романа зовут Светланой, которая, как и сотни других девушек, приехала в Москву в поисках счастья. Когда-то Москва её засосала, а московский образ жизни подействовал как наркотик. И она поняла, что это её город, её ритм, и она сделает всё возможное, чтобы навсегда в нём остаться. Она поделилась со мной своими секретами, своими жизненными неудачами, поражениями и победами. Она твёрдо шла к поставленной цели и сама никогда не знала о том, что она может оказаться настолько жизнеспособной. Я перечитывала письмо Светланы и во многом узнавала себя. Я, как и она, счастлива в этом городе, потому что нашла здесь свою любимую работу, близких сердцу друзей и любимого человека. Хотя у счастья нет географии. Кто-то находит счастье в своем родном городе, потому что самое главное – стать счастливым. И не важно где – в Москве, Калуге или Волгограде. Нужно просто любить город, где мы живем, и желательно хоть что-то для этого города сделать. Я часто вспоминаю Владивосток. Там живут почти все мои родственники. Это потрясающий город, и там необыкновенно красивое море. Приморье навсегда останется в моём сердце, потому что оно меня вырастило, закалило, воспитало и дало путёвку в жизнь. Мы все жители одной страны и патриоты тех мест, в которых живём. Москва далась мне не просто. Она далась мне значительно тяжелее, чем я могла себе только представить. Долгие годы живя в Москве, я никогда не забываю родное Приморье. Слежу за погодой, за новостями, не забываю про родственников. Нас разделили безумно дорогими ценами на билеты и дорогими тарифами на переговоры. Но нить общения между родными людьми разделить невозможно, как бы ни старались те, кому это подвластно. Я вспоминаю Приморье, но я безумно люблю Москву. В моей памяти навсегда останется поезд Владивосток-Москва и эти 7 суток, проведённые на колёсах пассажиры, сменяющие друг друга, заходящие на различных станциях и спрашивающие меня о том, на кой чёрт мне сдалась эта Москва. Я буду всегда благодарна тем людям, которые встречались на том отрезке жизни, когда я вживалась в столицу. Они были разные, но больше было хороших. Мне вообще везёт на хороших людей. История Светланы достойна пера. Она из тех, кто может подойти к своей жизни с расчётом Она смогла стать хозяйкой своей судьбы. Эта женщина знает, чего она хочет. Её отношение с окружающим миром функционально и прагматично. Москва научила её не верить словам и судить о людях только по их делам, потому что одни красивые слова без каких-либо дел ничего не стоят. Если новый день ничем не отличается от предыдущего и не приносит ни перемен, ни положительных результатов, она не отчаивается и понимает, что пусть это не самый лучший день, но ведь это Ещё один день её жизни, а это значит, что она приложит все усилия для того, чтобы прожить его как можно лучше. Она знает правила игры выживания, и если кто-то ударит её по щеке, никогда не подставит ему вторую, а сумеет дать сдачи. Она уверена, что женщина должна постоянно меняться и удивлять. Москва научила её выживанию, душевной силе и умению на начальном этапе разглядывать мнимых доброжелателей. Москва научила её никогда не опускать рук и верить в то, что у неё всегда всё получится. Она знает, в какие двери нужно входить, как и с кем разговаривать. У неё настолько сильная энергетика, что тому, кто находится рядом с ней, начинает казаться, что у него спешат часы. В её обществе любой мужчина начинает чувствовать себя джентльменом. Она женщина, которая сделала себя сама. Светлана искренне любит Москву но иногда ей становится больно от того, что в больших, казалось бы, городах так много равнодушных людей. Судьба не раз испытала ее на прочность. Эта женщина многое пережила, но самое страшное то, что она пережила Норд-Ост. Она была заложницей и выжила чудом. С тех пор прошло несколько лет, но она до сих пор часто просыпается в холодном поту после какого-нибудь кошмарного сна, кричит по ночам, И вспоминает детали самых жутких дней своей жизни. Её жизнь разделилась на два отрезка. Один это тот, когда она жила до Нордоста, а второй после него, когда она поняла, что тот спектакль отнял у неё не только веру в завтрашний день, он отнял у неё здоровье. Она осталась жива, и она знает, что такое кошмар наяву. После этого события она посмотрела на свою любимую Москву совсем другим взглядом. Она вдруг увидела вокруг себя множество равнодушных людей. Ей стало слишком одиноко, и она называет свой город городом душевного одиночества. Она по-прежнему любит Москву, только не может понять, почему в наше время люди могут быть настолько одиноки в больших городах, ведь кругом море людей, но при этом никому нет друг до друга дела. А ещё она не может понять, почему люди так быстро обо всём забывают и не находят в своей душе хотя бы чуточку места для чужой боли. Я уверена, что для того, чтобы в этой жизни чего-то добиться, не обязательно учиться на своих собственных ошибках и платить за успех столь дорогой ценой. Можно сделать выводы и на чужом опыте и постараться допустить как можно меньше промахов. Учиться действительно можно на чужом опыте. Ибо во истину говорят, что чужой опыт бесценен. Я выношу на ваш суд судьбу нашей соотечественницы, потрясающе сильной женщины, письма которой не смогли оставить меня равнодушной, и я тут же взялась за перо. Такие женщины, как Светлана, вызывают не поддельную гордость, потому что она деятельная, сильная, способная, и она знает, что любая из нас в состоянии влиять на обстоятельства и жить так, как ей хочется. С самого детства она верила в то, что её планка находится высоко, и что она достойна лучшей жизни. Она пережила потерю любви, криминал, который буквально ворвался в её жизнь и перевернул всё к верху дном. Она пережила отчуждение, душевную боль, одиночество, и она пережила Нордост. Она никогда и ничего не просила у государства. Она всю свою жизнь всего добивалась сама. Единственное на что она рассчитывала, так это на безопасность. Но и тут она просчиталась, потому что в очередной раз поняла, что те, кто наверху, никогда не защитят её от террора, а это значит, что при любых обстоятельствах ей нужно рассчитывать только на саму себя. И ещё, ещё она верит, что у нас не всё потеряно, что настоящие и благородные мужчины не перевелись. Просто они не всегда показывают своё благородство. Она верит, что мир изменится и станет добрее. Обязательно станет. Хотя бы потому, что в этом мире есть ещё такие замечательные мужчины, как доктор Рашаль. С такими, как он, не страшно. С такими, как он, хочется жить, любить, творить и благодарить. Таким, как он, хочется стирать рубашки, печь пироги, рожать детей, сдувать пылинки с их пиджаков, быть просто женщиной и молить Господа Бога о том, чтобы такие, как он, жили как можно дольше, чтобы судьба была к ним благосклонна, потому что без них нам будет по-настоящему страшно, и мы поймём, что нас больше никому защитить. А ведь мы все так нуждаемся хотя бы в маленькой тропинке взаимопонимания и доверия.